Искатели приключений, пар excellence, преимущественно. Этот город наводняли подонки всех городов мира, среди которых тонула жалкая горска местных уроженцев. Ослепительно сверкали огни публичных домов, звенели банджо, цитры и мандолины в барах. Сюда, как на пир, стекали самые дерзновенные мечты и самые низменные вожделения века —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 Исполнен сочувствий и понимания, то вдруг твердел, и, казалось, металл молнии. Обманчивые глаза, непроницаемые и в то же время чем-то влекущие к себе людей самого различного склада. Секретарь вернулся с рекомендательным письмом, а следом за ним вошел и сам Каупервуд.